и категорический отказ от сотрудничества с чекистами. Фактами, неопровержимыми доказательствами, Павловского всё-таки удалось загнать в угол и заставить наконец на добросе безнадёжно махнуть рукой. Вашу взяла. В письме к Савенкову Павловский подтвердил донесения Месаров, что в России действует разветвлённая подпольная организация. И Павловскому не поверил Борис Викторович. С тревогой в голосе доложил Артузов. В осторожности ему не откажешь. Значит, Фомичев с новой проверкой заявился. Старый знакомый. В прошлый раз он от нас ушел спокойно, так что подозрительность его уже ослабла. Но он должен встретиться с Павловским. Кто знает, как полковник поведет себя при такой встрече. Может быть, у них заранее обговорен какой-нибудь знак, особое слово, которое будет вставлено при разговоре. Да, риск большой, но Павловский отлично понимает, что ожидает его в таком случае. За свои преступления он получит высшую меру, а полковник хочет жить. Все оказалось еще сложнее. Фомичев приехал с инструкцией Савенкова не только встретиться с Павловским, но и вернуться с ним в Париж» выпускать Павловского было нельзя. В план операции пришлось срочно вносить существенные изменения. Пожалуй, это даже лучше, Артур Константинович. Как говорит пословица, нет худа без добра, раздумчиво сказал Вячеслав Рудольфович, когда обсуждались коррективы к плану. В жизни всегда должно быть и немного дождливой погоды, пусть и нам за воротник покапает, так-то правдоподобнее получится. Помечео встретился с Павловским, и полковник подробно рассказал ему об активной, насыщенной борьбой и героическими схватками жизни подпольной организации, не похожей на прокисание и затхлым парижском болоте. Сообщил, что опорные ячейки либеральных демократов имеются во многих областях России. Помечео повезли на юг. С представителями подпольщиков он встретился в Орле, Брянске, Хайкове и Ростове. Потом полночной месару виделся и со знаменитым руководителем партизанских отрядов Терской области, неуловимым полковником Султан-героем. Поездка Фомичёва была омрачена непредвиденным событием. Горячая натура Павловского, хорошо известная Фомичёву, сыграла с лихим полковником злую шутку. Пока Фомичёв разъезжался с ознакомительной миссией, Павловский решил стряхнуть медлительных либеральных демократов и продемонстрировать им, что могут делать представители боевого народного союза защиты родины и свободы, с которым ОЛД намечалось сотрудничество. Павловский добился в ЦКА либеральных демократов разрешения произвести экс, устроить налёт на почтовый вагон, в котором перевозилась крупная сумма денег. Однако охранники и проводники оказали упорное сопротивление из зарезавшейся перестрелки Павловского ранили в ногу. Фомичёву была показана телеграмма ЛД, извещавшая о результатах экса, и вырезка из газеты, сообщавшая о нападении бандитов на почтовый вагон. Затем Фомичёв встретился с Павловским, который с подробностями рассказал ему о налёте на поезд. Но с раненой ногой, уложенный в люпки и замотанный бинтами, на которых проступала свежая кровь, Зарезанный чекистами курицы, Павловский не мог возвратиться вместе с Фомичёвым в Париж. Вместо Павловского поехал в качестве полномочного курьера ЛД Григорий Сыроежкин. Из-за случайности, которую жизнь может подкинуть в самый тщательно разработанный план, операция "Трест" повисла буквально на волоске. Во время одной из поездок за рубеж Сыроежкина увидел на улице Вильно бывший сослуживец по Красной Армии, который дезертировал, удрал к белополякам и стал у них полицейским осведомителем. Он опознал Григория Сергеевича и тут же сообщил дефинзиву, что Сыроежкин в гражданскую войну работал в рефтрибунале. Операцию спасли самообладание и находчивость Сыроежкина. Он не стал отрицать службы в Красной Армии но убедил польских контрразведчиков, что служил рядовым бойцом, действительно знал заявителя Сдержалковского и как-то избил его за воровство, а тут теперь в ответку решил свести счёты. К счастью, репутация доносчика в дефензиве была таковая, что поверили сыраешкину.